Глава 11. Ферма в Шварцвальде. Общительность её разнообразных обитателей. Её особый рамат. Джордж наотрез отказывается поздно вставать. Дорога, где не приходится скучать. Моё шестое чувство. Неблагодарные друзья. Гарис в роли естествоиспытателя. Деревня, где она оказалась и где ей следовало быть. Прагматизм Джорджа. Прогулка на колёсах. Немецкий кучер спит и бодрствует. Человек, который пропагандирует английский язык за границей. Однажды, вымотавшись настолько, что не было сил добраться до ближайшего города, мы заночевали на ферме. Шварцвальдская ферма отличается необыкновенной общительностью её многочисленных обитателей. В соседней с вами комнате живут коровы, наверху лошади, в кухне утки и гуси, а поросята, дети и цыплята живут повсюду. Вы одеваетесь и вдруг слышите за спиной хрюканье: "Доброе утро! Нет ли у вас картофельных очистков?" "Нет?" "Тогда до свидания". Затем раздаётся кудахтанье, и из-за угла высовывается старая курица. "Хорошая погода, не правда ли?" Вы не против, если я съем здесь червячка? В этом доме трудно найти место, где можно было бы спокойно перекусить. С раннего детства я люблю есть не спеша, а сейчас у меня у самой дети, 12 цеплят, и нет от них покоя, как завидит с ясное прямо из клюва рвуд. Ничего, если я заберусь к вам на кровать. Может, здесь меня не найдут. Пока вы совершаете свой туалет, в дверь просовывается множество самых разнообразных голов. Безусловно, младшие поколения считают, что в комнате разместился передвижной зверинец. Непонятно только, кто это мальчики или девочки. Остаётся лишь надеяться, что это всё же особо мужского пола. Закрывать дверь бесполезно, запереть её нечем, и стоит только отойти, как её тут же снова открывают. Ваш завтрак похож на трапезу блудного сына. Вы вкушаете пищу в компании парочки свиней. С порога на вас осуждающе поглядывает стайка гусей, и по их недовольному виду и шипению можно сделать вывод, что о вас говорят гадости. Случайно в комнату не без интереса заглядывает корова. Этот Ноев ковчег отличается вдобавок особым ароматом, чтобы представить его Смешайте запах роз, лимбургского сыра и бриалина, вереска и лука, персиков и мыльной пены, добавьте сюда свежесть морского воздуха и трупный смрад. Отдельные запахи неразличимы, но чувствуется, что вдыхаешь все ароматы, какие только встречаются на земле. Самим фермерам такой букет приходится по вкусу. Они не открывают окон, и аромат сохраняется, его держит в закупоренном виде. Если же вам захочется других запахов, ступайте на улицу и вдыхайте аромат фиалок и сосен. Дом же есть дом. Через некоторое время, как мне говорили, вы привыкаете к этому букету, перестаёте его замечать и не можете даже без него заснуть. На следующий день нам предстоял дальний путь, и хотелось встать пораньше, не позже 6. Поэтому мы справились у хозяйки, не перебудем ли мы обитатели фермы? Хозяйка ответила, что самой её в это время уже не будет. Ей надо в город за 8 миль, и вряд ли она успеет вернуться до 7, но наверняка муш или кто-нибудь из детей в это время зайдёт домой пообедать, так что будет кому нас разбудить и собрать на стол. Однако будить нас не пришлось. Мы проснулись в 4:00 утра сами, ибо вся ферма сотрясалась от невероятного шума. В котором часу встают крестьяне в Шварцвальде летом, сказать не берусь. Нам показалось, что вставали они всю ночь. Пробудившись, шварцвальдский фермер первым делом надевает пару крепких башмаков на деревянной подошве и обходит дом. Пока хозяин раз от три не пройдётся вверх-вниз по лестнице, он не почувствует себя окончательно проснувшимся. После этой освежающей процедуры он тут же поднимается в конюшню и будет лошадь Дома в Шварцвальде стоят на крутых склонах, вот и получается, что конюшня и хлев наверху, а синавал внизу. Лошадь, в свою очередь, тоже начинает свой день с обхода. Такое во всяком случае создаётся впечатление. Фермер же тем временем спускается в кухню и принимается колоть дрова. Работа спорится, и испытав чувство законной гордости, он затягивает песню. Приняв всё это во внимание, мы пришли к заключению, что нам ничего не остаётся, кроме как последовать за замечательным примером славных обитателей Шварцвальдской фермы. Поэтому даже Джордж в то утро встал с необыкновенной лёгкостью. В половине 5 мы сели за стол, а в 5 уже вышли из дому. Наш путь лежал через горный перевал, и, расспросив фермеров, мы поняли, что скучать в дороге нам не придётся. Думаю, такие дороги известны всем. Они всегда выходят на то место, откуда начинаются. И в этом в сущности нет ничего плохого, ибо хочется по крайней мере знать, где находишься. Я с самого начала был настроен пессимистически. И действительно, не прошли мы и двух миль, как одна дорога разделилась на три. изъеденный червями дорожный указатель доводил до нашего сведения, что левый рукав ведёт в деревню, о которой мы слышали в первый раз. Ни на одной карте её не было. О том, куда ведёт средняя дорога, указатель глухо молчал. Правая же дорога, тут мы были единодушны, вела обратно. Старик ясно сказал, напомнил Гарриус, держаться горы. Какой горы, поинтересовался Джордж и попал в точку. Нас окружало не меньше десятка гор разной величины. Он сказал, продолжал Гарис, что мы должны выйти к лесу. Естественно, заметил Джордж, все дороги ведут в лес. И действительно, горы были до самого горизонта покрыты густым лесом. И ещё он сказал, пробормотал Гарис, что до вершины мы доберёмся часа через полтора. Вот тут, буркнул Джордж, он, по-моему, ошибается. Как же нам быть? спросил Гарис. Надо сказать, что я удивительно хорошо ориентируюсь на местности. Понимаю, хвастаться тут особенно нечем, ведь это какое-то шестое чувство, сам я тут ни причём. Если же на пути попадаются горы, обрывы, реки и прочие преграды, то я не виноват. Моё шестое чувство никогда меня не обманывает, а вот в природе случается и ошибаться. Я повёл их по средней дороге, Эта средняя дорога, оказываясь на редкость бесшабашной, и четверть мили не могла пройти она в одном направлении. Попетляв по горе, через 3 мили внезапно кончилась осиным гнездом, о чём я, естественно, и подозревать не мог. Ясно было одно: если бы средняя дорога пошла в том направлении, в каком ей положено идти, то вывела бы нас туда, куда надо. Но даже и в этой ситуации я бы и дальше использовал свой природный дар с незайди на меня вдохновения. Но я не ангел, в чем честно признаюсь, и отказываюсь делать добро тем, кто платит мне черной неблагодарностью. К тому же я вовсе не был уверен, что Джордж и Гаррис безропотно последуют за мной. Так что я умыл руки и роль поводыря взял на себя Гаррис. «Ну что?» — спросил Гаррис. «Ты собой доволен?» «Вполне». отвечал я, опустившись на груду камней. Во всяком случае, пока благодаря мне вы пребываете в целости и сохранности. Я бы повёл вас и дальше, но всякий творец нуждается в поощрении. Вы недовольны мной потому, что не знаете, где находитесь, и вам не приходит в голову, что очень может быть, мы вовсе и не отклонились от цели, но я молчу. Я не жду благодарности. «Ступайте своим путем, с меня хватит». «Должно быть, в речи моей звучали горькие нотки, но я не мог совладать с собой. За весь наш изнурительный путь я не услышал ни одного доброго слова». «Пойми нас правильно», — сказал Гаррис. «Мы с Джорджем прекрасно осознаем, что без твоей помощи нас бы здесь не было. Тут мы отдаем тебе должное». но интуиции свойственно ошибаться. Я предлагаю заменить интуицию наукой. Наука, в отличие от интуиции, точна. Ну-с, где у нас солнце? А вам не кажется, сказал Джордж, что если мы вернемся в деревню и найдем за Марку мальчишку-проводника, то в конечном счете сэкономим время? На этом мы потеряем не один час, решительно сказал Гаррис. Предоставьте дело мне, я на этом собаку съел. И достав часы, он принялся крутиться на месте, заметив при этом: "Нет ничего проще. Направляешь часовую стрелку на солнце и делишь угол между ней и 12 пополам. Там и будет север". Он ещё немного повозился и наконец сказал: "Так, север нашли. Он там, где осиное гнездо. Давайте сюда карту". Мы вручили ему карту, и он сев лицом к осиному гнезду, стал изучать её. Тот Моуз отсюда, из рёк он, на юг, юго-запад. Откуда отсюда? спросил Джордж. Ну, отсюда, от того места, где мы находимся, ответил Гаррис. А где мы находимся? допытывался Джордж. Этот вопрос несколько смутил Гарриса, но ненадолго, вскоре он вновь преобдрился. Неважно, где мы. Где бы мы ни были, тот Моуз находится на юге, юго-западе. Пошли, нечего время терять. «Не совсем понятно, как это у тебя получилось», сказал Джордж, поднимаясь и надевая рюкзак. «Но, по-моему, это значение не имеет. Мы здесь набираемся здоровья, да и места тут красивые». «Все будет в порядке», заявил Гарри с бодрым голосом. «До десяти мы доберемся до Тотт Моуса. Не беспокойтесь, а там уже перекусим». Он сказал, что не отказался бы от бифштексы и омлета. Джордж же заметил, что предпочитает не думать о еде, пока не увидит Тотт Моус. Мы шли полчаса, а затем, выйдя на поляну, увидели внизу, в милях в двух, деревню, ту самую, в которой побывали утром. Узнали мы её по старинной церкви с наружной лестницей, довольно странному сооружению. Вид церквушки поверг меня в уныние. Мы плутали уже 3 с половиной часа, а прошли никак не больше 4 миль. Между тем Гаррис был в восторге. Теперь, по крайней мере, мы знаем, где находимся, заявил он. Но ты же сказал, что это не имеет значения, напомнил ему Джордж. Так оно и есть, ответил Гарис, но своё местоположение знать никогда не мешает. Теперь я чувствую себя много увереннее. Про себя я этого сказать не могу, пробормотал Джордж, но, по-моему, Гарис его не слышал. Сейчас мы, продолжал Гарис, находимся к востоку от солнца. а тот морс от нас на юго-западе. Поэтому, если внезапно он замолчал. Вы случайно не помните, сказал он после паузы, куда показывает биссектриса этого угла, на юг или на север? Ты сказал на север, ответил Джордж. Ты уверен? Уверен, но на твои расчёты это повлиять не должно. Вероятнее всего, ты ошибся. Гаррис задумался, затем лицо его прояснилось. Всё правильно? сказал он: "Конечно же на север. Там должен быть север. С чего это я взял, что на юг? Нам надо идти на запад. Пошли". "С удовольствием пойду на запад", сказал Джордж. "Почему бы и нет? Хочу лишь заметить, что в настоящий момент мы идём прямо на восток". "Ничего подобного", возразил Гаррис. "Мы идём на запад. А я тебе говорю на восток". "Ты вердишь одно и то же, только меня путаешь". Много бы я дал, чтобы тебя запутать, проворчал Джордж. Уж лучше тебя запутать, чем идти ни в том направлении, говорю же тебе, мы идём прямо на восток. Вздор, воскликнул Гарис. Вон же солнце. Солнце-то я вижу, ответил Джордж. Хорошо вижу. Только вот там ли оно, где ему положено быть по твоей науке, судить не берусь. Знаю одно. Когда мы были в деревне, вот та гора находилась на севере. «Поэтому в данный момент мы смотрим прямо на восток». «Ты абсолютно прав», — совершенно неожиданно признал свою ошибку Гаррис. «Я чуть не забыл. Мы же развернулись». «Я бы на твоем месте этого не забывал», — посоветовал ему Джордж. «Судя по всему, аналогичный маневр нам придется повторить еще не один раз». «Мы развернулись на 180 градусов и пошли в прямо противоположную сторону». 45 минут мы карабкались в гору, после чего снова очутились на полянке, и снова под нами лежала деревня. Но этот раз, правда, она была на юге. Невероятно, пробормотал Гарис. Ничего невероятного, возразил Джордж. Если кружить вокруг деревни, то, естественно, из виду её не потеряешь. Лично я рад, что вижу её. Это свидетельствует о том, что мы ещё не окончательно сбились с пути. Мы должны были выйти с другой стороны, проговорил Гарис. Да и срок, выйдем и с другой, успокоил его Джордж, если будем продолжать действовать в том же духе. Что же касается меня, то я в их спор не вмешивался, потому что я был сердит на них обоих. В то же время мне было приятно, что Джордж вышел из себя. Со стороны Гариса было полнейшим абсурдом воображать, что ему удастся найти дорогу по солнцу. Хотелось бы всё-таки знать, задумчиво произнёс Гарис. Куда показывает биссектриса, на юг или на север? Да уж, пожалуйста, узнай, заметил Джордж. От этого ведь многое зависит. На север стрелка показывать не может, сказал Гарис. И я сейчас объясню почему. Не стоит, сказал Джордж. Верю тебе на слово. Ты же сам сказал, что на север, обиделся Гарис. Ничего подобного я не говорил, отрезал Джордж. Я лишь повторил то, что сказал ты, а это не одно и то же. Если тебе кажется, что дело обстоит иначе, пошли в другую сторону. Во всяком случае, это внесёт разнообразие в наши действия. Гарис вновь занялся вычислениями, и мы опять сначала углубились в лес, затем полчаса из последних сил карабкались в гору и опять обнаружили под собой всё ту же деревню. Правда, на этот раз Мы стояли повыше, а деревня находилась между нами и солнцем. Мне кажется, — поделился своими наблюдениями Джордж, — отсюда она смотрится лучше всего, а раз так имеет смысл спуститься в деревню и немного перевести дух. «По-моему, это не та деревня», — высказал предположение Гаррис. «Быть этого не может». «А как же церковь? Ее ни с чем не спутаешь», — поспешил разочаровать его Джордж. Впрочем, может быть, повторилась история с пражской статуей. Не исключено, что местные власти сделали несколько макетов в деревне в натуральную величину и расставили их в лесу, чтобы посмотреть, где они лучше смотрятся. Ну, куда прикажешь идти на этот раз? Не знаю, взорвался Гаррус. И знать не хочу. Я сделал всё, что мог. Ты же всю дорогу ворчишь, меня путаешь. Согласен, я не скрывал своего недовольства, согласился Джордж. Но ведь у меня были для этого все основания. Один из вас утверждает, что у него шестое чувство и заводит меня в чащу косиному гнезду. Не могу же я запретить осам строить в лесу гнёзда, взмутился я. А я и не говорю, что можешь, возразил Джордж. Я же не спорю, а только констатирую факты. Другой, руководствуясь строго научными выкладками, часами водит меня по горам, а сам не может отличить север от юга и не всегда знает, менял он курс или нет. Что же до меня, то я не владею ни шестым чувством, ни научным подходом. Я действую иначе. Вон, видите крестьянина. Если он перестанет косить траву и доведет меня до тот мооса, я готов компенсировать ему стоимость сена которую оцениваю в одну марку 50 финингов. Хотите, пойдёмте со мной. Не хотите, можете совместно разработать новую систему ориентирования на местности. План Джорджа не отличался ни оригинальностью, ни дерзостью, однако в тот момент он показался нам любопытным. К счастью, мы недалеко ушли от того места, где сбились с пути, и в результате с помощью рыцаря Серпа и Косы Выбрались на нужную дорогу и достигли Тотмоса на 4 часа позже, чем рассчитывали, нагуляв аппетит, на утоление которого ушло не как не меньше 45 минут в думчивого и упорного труда. Первоначально мы собирались прогуляться от Тотмоса до Рейны пешком, но с учётом чрезмерных утренних нагрузок решили совершить, как говорят французы, променад на колёсах. Для чего и был нанят Живописный экипаж, запряжённый лошадью, которую можно было бы назвать бычкообразной, особенно по контрасту с кучером, казавшимся по сравнению с ней несколько угловатым. В Германии любой экипаж предназначен для пары лошадей, но обычно впрягают лишь одну. На наш взгляд, это придаёт экипажу некоторую однобокость. С точки зрения же немцев, в этом есть свой шик. Обычно дискать у них в упряжке пара лошадей, но сегодня одна из них куда-то запропастилась. В немецком кучере нет того, что называется молодечеством. Всем лучше, когда он спит. Тогда во всяком случае он безвреден, и если лошадь умна и знает дорогу, а так оно обычно и есть, вы добираетесь до места без особых приключений. Если бы в Германии научили лошадей взимать с пассажиров плату, то необходимость в извозчике Вообще отпало бы. Тогда пассажиры вздохнули бы спокойно. Ибо немецкий извозчик, когда не спит или не щелкает кнутом, занят почти исключительно тем, что преодолевает трудности, которые сам создает. Второе, впрочем, ему удается лучше. Однажды в Шварцвальде мне довелось с двумя дамами спускаться в экипажи с крутой горы. Дорога велась серпантином по склону, который находился под углом в 75 градусов. Ехали мы спокойно. Я бы сказал слишком спокойно. Возница наш закрыл глаза, но вдруг что-то, то ли дурной сон, то ли несварение желудка, разбудило его. Он подхватил вожжи и ловким движением удержал престежную на самом краю обрыва, где она и повисла на собственной упряжи. Между тем, извозчика происшествие это нисколько не смутило. Да и лошади, судя по всему, восприняли рассеянность кучера как должное. Мы вышли, кучер слез с козёл, вынул из-под сиденья огромный складной нож, как видно, специально используемый для подобных целей, и хладнокровно обрезал по стромке, после чего лошадь, теперь уже ничем не удерживаемая, покатилась кобырем с обрыва, упала, пролетев ярдов 50 на дорогу, а затем, как ни в чём не бывало, поднялась на ноги и стала нас поджидать. Мы снова сели в экипаж и вскоре добрались до спокойно стоявшей лошади. Наш извозчик с помощью обрывка в веревке перезапряг ее, и мы двинулись дальше. Больше всего меня потрясло то, что ни извозчику, ни лошади подобный способ спуска с горы не показался чем-то из ряда вон выходящим. Очевидно, им казалось, что так спускаться и быстрее, и удобнее. И я бы нисколько не удивился, если бы извозчик то же самое проделал с нами. Кроме того, немецкий извозчик никогда не пытается натягиватели отпускать вожжи. Скорость движения он регулирует не ходом лошади, а всевозможными манипуляциями с тормозами. Если нужна скорость 8 миль в час, возничий мягко нажимает на тормоз, так что он лишь слегка царапает колесо. Производя характерный звук, какой бывает, когда точат пилу. Если же необходима скорость 4 миль в час, давит на тормоз сильнее, и вы едете под аккомпанемент стонов и визга, сродни тем, что издаёт свинья, когда её режут. Когда же ему надо остановиться, жмёт на тормоз изо всех сил. И может, если, конечно, тормоз хорош, а лошадь не обладает чудодейственной силой, расчитать остановку с точностью до дюйма. По-видимому, ни немецкий жовщик, ни немецкая лошадь не знакомы с другими способами торможения. В результате немецкая лошадь продолжает, что есть силы, тащить экипаж, пока не убеждается, что ей не удаётся сдвинуть его ни на дюйм. Только тогда она прекращает сопротивление. Во всех других странах лошади останавливаются по первому зову. Я даже знавал лошади, которых можно было уговорить сбавить скорость, но немецкая лошадь, словно создана небесами для перемещения с одной и той же постоянной скоростью, и ничего с этим поделать нельзя. Я сам собственными глазами видел, как немецкий жовщик, бросив поводья и за всех сил двумя руками давил на тормоз, пытаясь предотвратить неминуемое столкновение. В Вальцхуте, одном из многочисленных средневековых немецких городков в верховьях Рейна, нам попался весьма распространённый в Европе типаж: английский турист, до глубины души поражённый и возмущённый тем, что эти европейцы не понимают тонкостей английского языка. Когда мы пришли на вокзал он на очень правильным английским языке, хотя и с лёгким сомерсетшёрским акцентом, в толковав носильщику в десятый по его словам раз, что хотя у него билет до Донауэ-Шингена, и ему самому надо в Донауэ-Шинген, чтобы посмотреть истоки Дуная, который, кстати, находится, чтобы там не говорили, совсем в другом месте. Он хочет, чтобы его велосипед отправили в Венген, а чемодан в Констанц. Всё его красноречие препадало даром. Носильщик, с виду человек ещё совсем молодой, казался запуганным и больным стариком. Я предложил свои услуги, и тут же, горько, хотя подозреваю не так горько, как мой разгневанный соотечественник, пожалел об этом. До всех трёх городов объяснил нам носильщик: невозможно добраться без многочисленных пересадок. К сожалению, вникнуть в суть дела времени не было. Наш собственный поезд отходил через несколько минут. Британец же отличался многословием, что редко ведёт к взаимопониманию. Что до носильщика, то бедняга хотел лишь одного чтобы его оставили в покое. Лишь через 10 минут, уже в поезде, я вдруг сообразил, что хоть я и согласился с носильщиком, что велосипед лучше всего отправить через Имендинген, и следует оформить его багажом до Имендингена. Я не позаботился о том, чтобы из Иммендингена его отправили дальше. Будь я меланхоликом, меня бы и по сей день мучила мысль, что велосипед до сих пор находится в Иммендингене. Но истинный философ всегда должен верить в лучшее. Возможно, носильщик по собственной инициативе исправил мой недосмотр. А может, случилось чудо, и велосипед каким-то образом вернулся к владельцу ещё до его возвращения в Англию. Что же касается чемодана, то его направили в Радольфцель, и остаётся лишь надеяться, что поскольку на этикетке был указан Констанц, железнодорожные служащие Радольфцеля, обнаружив невостребованный багаж, рано или поздно переправят его в Констанц. Но Марель выше приведённой истории вовсе не в этом. Суть её заключается в том, что британец пришёл в ярость, обнаружив, что немецкий носильщик не понимает английского языка. Его возмущение поистине не знало границ. "Большое вам спасибо", сказал он мне. "Всё ведь очень просто. Да до Науршингена я хочу доехать поездом, из Донауэшингена дойти пешком до Гейзенгена". В Гейзенги не собираюсь сесть на поезда Энгина, а из Энгина на велосипеде в Констанц. Чемодан же мне в дороге не нужен, поэтому я и посылаю его в Констанц, где он будет меня ждать. Казалось бы, что может быть проще? А между тем я уже 10 минут пытаюсь втолковать этому болвану, что мне от него нужно. Действительно, безобразие, согласился я. Эти немчу, в большинстве своём, предпочитают изъясняться на своём родном языке. Я уже в расписании его тыкал, продолжал возмущаться британец, и целую пантомиму разыграл всё без толку. Подумать только, снова под окно у я. Можно сказать, разжевали и в рот положили. У Гарриуса однако наш соотечественник не вызвал сочувствия. Он хотел указать ему на то, что, не зная ни слова на языке чужой страны, легкомысленно забираться в самые отдалённые её уголки и задавать железнодорожникам головоломные задачи. Но я умерил его пыл, объяснив, что человек этот, сам того не подозревая, делает очень важное для своей страны дело. Шекспир и Мильтон в меру своих скромных возможностей Пытались приобщить к английскому языку другие, менее просвёщённые народы Европы. Ньютон и Дарвин быть может добились того, что язык их стал необходим образованным и думающим иностранцам. Диккенс и Уида, те из вас, кто воображает, будто читающий мир находится в плену предрассудков, в Юграб-стрит будет удивлён и огорчён, узнав о высокой репутации за границы этой дамы. Творчество, которое вызывает на родине столько насмешек, также внесли сюда свою лепту. Однако главная заслуга в распространении английского языка от мыса Святого Винсента до Уральских гор принадлежит англичанину, который не может или не хочет выучить ни одного иностранного слова и путешествует с толстым кошельком в кармане по самым отдалённым уголкам континента. Его невежество может шокировать, глупость, раздражать, самонадеянность, вызывать бешенство, но факт остаётся фактом. Этот человек англизирует Европу. Это из-за него швейцарский крестьянин зимними вечерами, пробираясь сквозь глубокий снег, спешит на курсы английского языка, которые открываются теперь в каждой деревне. Это благодаря ему склонились над английской грамматикой и разговорником извозчик и сторож, горничная и прачка. Это благодаря ему иностранные лавочники и коммерсанты тысячами отправляют своих сыновей и дочерей учиться в Англию. Это благодаря ему владельцы европейских отелей и ресторанов указывают в своих объявлениях о приеме на работу, принимаются лишь лица, прилично знающие английский язык. Если англоязычные народы по какой-то причине возьмут за правило говорить не только по-английски, триумфальное шествие английского языка по планете застопорится. Англичанин стоит в толпе чужестранцев и звенит с золотом. «Все, кто говорит по-английски, — кричит он, — получат щедрое вознаграждение. Это он, великий просветитель. В теории мы можем... презирать его, однако на практике нам следует снять перед ним шляпу, ведь он миссионер английского языка.